«Я хочу, чтобы вы присоединились ко мне!» Сказал Сойер «Слился с Господом?» Сухо спросил Ривас «Нет, не слились, связались Не сомневаюсь, вам не раз приходилось видеть людей С присоединенными к их телам недоразвитыми близнецами Я предлагаю вам возможность сделаться таким отростком В психическом, конечно, смысле, а не в физическом!» <смех> Он хихикнул. «Вот и еще! Пятеро-шестеро наших гостей считай мертвы!» Кое-кто из сидевших на соседних платах кликнул официанта и потребовал выпить. И Ривас тоже поднял руку. «Но почему бы нам просто не отпустить остальных?» — спросил он, жалея, что не додумался до этого раньше. «Может, кто-то из вас хотел бы уйти?» — поинтересовался Сойер. Никто не подал голос. Ни одной руки не поднялось. Он выждал, пока Ривасу принесут новую порцию текилы. «Ну, как вам мое предложение?» — спросил он наконец. Ривас сделал большой задумчивый глоток. «Дайте подумать», — сказал он. «На слух оно не искренне невероятно и уж решительно абсолютно непривлекательно». На соседних платах заахали, и даже сестра Сью выглядела несколько потрясенной. Впрочем, сам Сойер только добродушно рассмеялся в ответ. И его сочное «хо, хо хо отдалось эхом в каменных сводах зала и в самых отдаленных его закоулках, откуда на них смотрели остальные, находившиеся в менее рискованном положении гости. «Ах!» — вздохнул Сойер. «Хорошо. Позвольте объяснить вам это подробнее. Кстати...» «Это поможет нам увеличить число жертв среди наших гостей за ужином, а?» Должно быть, это послужило условным знаком. Поскольку к плоту тут же подплыл на гондоле официант и ловко положил перед сестрой Сью, Ривасом, Сойером и двумя незанятыми отверстиями, ламинированные прозрачным пластиком, меню. Ривас покосился на Сойера вопросительно приподнял бровь. «Ах, друг мой!» — улыбнулся Сойер. «Вы с сестрой Сью так хорошо знакомы, что я начинаю ощущать себя третьим ближним. Что ж, раз так, я тоже не откажусь от женского общества. И поскольку меня так много, я приглашу сразу двоих. Мгновенно вспыхнувшее у Риваса подозрение подтвердилось, стоило ему бросить взгляд за ухмылявшегося мессию. К обеденному плоту Сойера скользила гондола побольше, и в ней сидели две пассажирки. Сестра Уин чаем, и, хотя для полной уверенности ему пришлось сощуриться и подождать, пока они подплывут поближе, урания Берроуз... Ури явно только что плакала. Сестра Уиндчаем казалась бледнее и изможденнее, чем запомнилась Ривасу по тем дням, когда они вдвоем возвращались в шатер переформирования. Но рот ее оставался сжат в жесткую решительную линию. «Ага, я вижу, с этими юными леди вы тоже знакомы. Правда, «Я завидую кругу ваших знакомств!» Сойер зашелся хохотом, от которого его жирное тело затряслось, как огромная порция желе. «Зачем они здесь?» — спросил Ривас по возможности ровным голосом. «Исключительно для оживления нашей беседы!» С видом оскорбленной невинности развел руками Сойер, а также в качестве иллюстрации к одной-двум историям, что я могу рассказать. Гондола застыла рядом с плотом. Гондольер шепнул что-то сидевшим в ней женщинам. Сестра Уинчаем забралась на плот и опустилась в одно из двух свободных отверстий. Но Ури мотнула головой, и по щекам ее снова покатились слезы. «Пожалуйста!» — схлипнула она. «Разрешите мне просто вернуться!» Гондольер коснулся ее шеи. Она охнула, как от боли, послушно полезла на плот и со всплеском, забрызгавшим четверых ее соседей, заняла свое место. Левая рука Риваса скользнула была к правому рукаву, и только тут он вспомнил, что переложил нож в воротник. Тем временем лодочник уже оттолкнул гондолу от плота, и Ривасу ничего не оставалось, как крепко-накрепко стиснуть зубы. «Что ж, вот мы все и собрались», — весело объявил Сойер. Он схватил свое меню и, приподняв брови, оглянулся на остальных, так что они, даже ури, последовали его примеру. Ривас как-то не очень удивился, заглянув в меню, потому что дворец извращений специализировался на самых экстравагантных разновидностях венецианской кухни.